Иисус воскрешает умершего. Душевное волнение, которое Иисус испытывает и которое евангелист передаёт при помощи нескольких близких по смыслу выражений, становится явным для присутствующих. Одни как будто сочувствуют ему, другие наоборот находят повод высказать упрёк в том, что он не пришёл вовремя и не исцелил своего друга. Наконец наступает третий акт драмы, содержащий развязку всего действия, его кульминацию и логическое завершение. Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к его гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: "Отнимите камень". Сестра умершего, Марфа, говорит ему: "Господи, уже смердит, ибо 4 дня как он в гробе".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 Вновь указывает на глубокое эмоциональное переживание, которым сопровождается весь эпизод. в ход в пещеру, где погребаль у мершива закрывали камнем. Иисус велит отодвинуть камень от гроба Лазаря. Марфа, ещё недавно выражавшая веру в то, что Иисус может получить от Бога всё, чего не попросит, сейчас осторожно напоминает ему о том, что тело умершего уже начало издавать трупный запах, так как лежит в гробу четвёртый день. Иисус в ответ ссылается на свои ранее произнесённые слова: Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Эти слова отсутствовали в диалоге между Иисусом и Марфой, произошедшем у входа в Вифанию. Либо они являются той частью разговора, которая осталась за кадром, либо Иисус суммирует в этих словах то, что говорил Марфе. Речь тогда тоже шла о вере. И Иисус, намереваясь совершить чудо, хочет пробудить веру в сестре умершего, освободить её от внутренних колебаний и сомнений. Прежде чем совершить чудо, Иисус обращается к своему Отцу с молитвой, как бы подтверждая то, что раньше говорила Марфа: "Чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог". В этой молитве он ничего не просит у Бога. Он благодарит Бога за то, что Бог услышал его. Известный британский исследователь Райт в связи с этим пишет: "Вероятно, Иоанн хочет, чтобы мы поняли, что запаха не было, и Иисус знает, что его молитва о том, чтобы Лазарь остался нетленным, услышана". Иными словами, и Иисус благодарил Бога за то, что тело Лазаря не успело начать разлагаться вопреки мнению Марфы, которая лишь предположила, что после 4 дней оно начало издавать запах. С такой трактовкой молитвы Иисуса мы не можем согласиться. Эта молитва, как следует из контекста, относится к ожидаемому чуду. Оно ещё не произошло, но уверенность Иисуса в том, что оно произойдёт, непоколебимо, как и его уверенность в своём полном единомыслии с отцом. При этом Иисус добавляет, что, произнёс эту молитву ради народа, чтобы поверили. Он мог, следовательно, воскресить Лазаря и без молитвенного обращения к Отцу, поскольку совершал это чудо своей силой. На этом энергично настаивает Иоанн Златоуст, полемизируя с арианами, Спросим еретика, от молитвы ли он получил силу и воскресил мёртвого? Как же другое он без молитвы совершал, говоря, например: "Тебе говорю, демон, выйди из него, и ещё: "Хочу очистись. Также возьми постель твою и ходи. И прощаются тебе грехи твои". И говоря морю: "Умолкни, перестань" Ну, посмотрим, какая это молитва. Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Кто когда-нибудь молился так? Прежде чем сказал что-нибудь, говорит: "Благодарю тебя", показывая тем, что не нуждается в молитве. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Это он сказал не потому, что сам не мог, но потому, что одна воля. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, то есть, чтобы совершилась моя воля, для этого мне не нужна молитва, но она нужна, чтобы убедить, что у тебя и у меня одно желание. Для чего же молишься? Для немощных и неразумных. Сказав это, он воззвал громким голосом: "Почему же он не сказал во имя Отца моего: "Греди вон?" Почему не сказал: "Отче, воскреси его. Лазарь, иди вон", говорит он. Чтобы ты не подумал, что он от другого получил силу. Он сначала сказал тебе об этом, а потом доказал самым делом. И не сказал: "Воскресни", но "иди вон", обращаясь к мёртвому как к живому. Что может сравниться с такой властью? Само чудо происходит после того, как Иисус обращает к умершему краткую повелительную формулу, одну из тех, которые он употреблял в других случаях. Встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Протяни руку твою, девица, встань, отверзись. Однако воскрешение Лазаря единственное, зафиксированное в Евангелиях чудо, при совершении которого Иисус называет человека по имени. Это также единственное чудо, когда Иисус не просто сказал что-то, но воззвал громким голосом. В следующий раз окружающие услышат, как Иисус возопит громким голосом, когда он будет умирать на кресте. Лазарь выходит из гроба, обвязанный погребальными пеленами. В Израиле тела умерших перед погребением заворачивали в полотнище, а голову оборачивали отдельным платом. Иисус приказывает развязать умершего, чтобы он мог свободно идти. Как и в других рассказах о чудесах Иисуса, Евангелист указывает на реакцию свидетелей. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Фарисеи, узнав о чуде, собрали совещание, в котором принял участие первосвященник Каиафа. На этом совещании после, по-видимому, долгих прений они положили убить его. Так воскрешение Лазаря стало одной из главных причин осуждения Иисуса на смерть. Иисус. История смерти и воскресения Лазаря является прологом к истории страданий, смерти и воскресении Иисуса Христа. Лазарь пролежал в гробу 4 дня, Иисус 3. Лазарь вышел из гроба, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, с платом на голове. После воскресения Иисуса в пустом гробе были найдены погребальные пелены и отдельно лежавший плат. И в той, и в другой истории присутствует фарисее. Первосвященники, Каиафа, народ. В обеих историях особая роль отводится женщинам. В то же время между двумя историями есть огромное различие. Оно заключается в качестве самого события. Лазарь возвращается к той жизни, из которой он был изъят за 4 дня до этого. Евангелист ничего не говорит о его внешнем виде, но очевидно, что из пещеры выходит то же самое тело, которое было туда положено. Спустя некоторое время Лазарь появляется вновь, мы видим его возлежащим вместе с Иисусом. Лазарь воскрешён не для того, чтобы больше не умирать. Он проживёт какое-то время на земле, но потом снова умрёт. После воскресения Иисуса, его тело исчезло из гроба. Когда он начал являться женщинам и апостолам, они не узнавали его. Мария приняла его за садовника, двое учеников приняли его за обычного путника. Из 11 апостолов одни поклонились ему, другие усомнились. Всё это свидетельствует о том, что тело воскресшего Иисуса имело иной вид, чем то, в котором его знали до распятия. Лазарь вернулся туда, откуда был взят, и Иисус вскоре после воскресения вернулся туда, откуда пришёл. Он воскрес не для того, чтобы остаться на земле, но чтобы вместе с телом вознестись на небо и пребывать там неразлучно со своим Отцом. Он вознёсся на небо и востел одесную Бога, а своих учеников оставил на земле, чтобы они пошли и проповедовали везде при господнем содействии и подкреплении слову последующими знамениями. Смысл истории воскрешения Лазаря раскрывается в общем контексте развития богословской мысли автора четвёртого Евангелия. Начиная с торжественного провозглашения истины о том, что слово Божие всегда пребывало с Богом, что в нём была жизнь и жизнь была свет человеков, Евангелист затем проводит читателей через серию повествований о встречах и беседах воплощённого слова Божьего с различными людьми и о нескольких совершённых им чудесах. Повествование подводит к главному чуду возвращению умершего к жизни. Это чудо подтверждает, что слово Божье не только участвовало в сотворении мира, но и является источником жизни для всего сотворённого, обладая властью над жизнью и смертью. Незадолго до воскрешения Лазаря Иисус говорит иудеям: "Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять её. Никто не отнимает её у меня, но я сам отдаю её, имею власть отдать её". и власть имею опять принять её. Дальнейшее повествование станет подтверждением власти воплощённого слова Божьего не только над жизнью других, но и над собственной жизнью. Все четыре Евангелия содержат в себе повествовательный пласт, рассказ о жизни и чудесах Иисуса, и прямую речь Иисуса, поучения, притчи, реплики в диалогах. Каждый евангелист по-своему выстраивает соотношение между одним и другим, но у всех евангелистов действия Иисуса служат подтверждением его слов, а слова разъясняют его действия. У Иоанна каждое чудо призвано подтвердить одно из богословских высказываний Иисуса о себе самом: Я есть хлеб жизни, я свет миру, я есть дверь, я есть пастырь добрый, я есть путь и истина и жизнь, я есть лоза. Через эту серию определений Иисус раскрывает свою личность, но каждое из этих утверждений подкреплено его делами. Воскрешение Лазаря становится практическим выражением того, что на теоретическом уровне он разъяснил Марфее: "Я есть воскресение и жизнь". Иисус источник жизни. Он, как и Отец, имеет жизнь в самом себе. История воскрешения Лазаря подтверждает то нерасторжимое единство между Отцом и Сыном, которое заявлено в прологе Евангелия от Иоанна и в многочисленных беседах Иисуса с иудеями. Рифреном через все эти беседы проходит утверждение: как Отец знает меня, так и я знаю Отца. Я и Отец одно. Я в Отце и Отец во мне. Эти утверждения не остаются голословными, Они подкрепляются делами Иисуса, его чудесами и знамениями. Воскрешая Лазаря, Иисус действует и как Бог, и как посланник Божий. Он обращает свой взор к Богу и возносит ему благодарение, но не потому, что это требуется для совершения чуда, а потому что этим он являет своё полное единство с Отцом. Слова я ничего не могу творить сам от себя не являются указанием на несамостоятельность сына или его бессилие совершить чудо без воли отца. Они указывают на полное единство воли сына и отца, на невозможность даже теоретическую того, чтобы воля сына вошла в противоречие с волей отца или чтобы сын сделал что-либо сам от себя не в единстве с отцом. В то же время воскрешение Лазаря, как никакое другое из записанных в Евангелиях чудес, раскрывает Иисуса как реального, земного человека, обладающего всей полнотой человеческого естества. Реализм и подробность, с какими поведении Иисуса, его душевное эмоциональное состояние описаны в этом рассказе, беспрецедентны для всего корпуса Евангелий за исключением повествования о его страстях. Но если в истории страсти его скорбь проистекает от его собственных страданий, то здесь она является следствием сострадания к скорби других. Это человеческая скорбь, скорбь иудеев, друзей и Иисуса, самого воплощённого слова Божьего, который, будучи человеком, подвержен ознаключениям человеческой жизни. Здесь мы видим поистине человеческое лицо Бога. но это также и скорбь слово божие в котором была жизнь в его конфликте с силами смерти тот кто даёт жизнь есть также и тот кто оплакивает смерть и именно здесь мы видим человеческое лицо истинного бога того через кого жизнь приходит в мир Через воскрешение Лазаря поистине человеческое лицо истинного Бога открывает, что любовь Божия не просто провидение, которое парит над болью и страданиями мира, наоборот, в воплощении Слово Божие, любовь Божия принимает конкретное выражение, входя в человеческий мир смерти и скорби и в конце концов участвуя в самой смерти. Никогда не кажется нам жизнь столь драгоценной, чем когда ей угрожает смерть. Мёртвое тело Лазаря окружено плачем близких. Сам Господь плачет об утрате своего друга. Так глубоко входит он в человеческое горе. Он настолько человек, что берёт на себя всю скорбь, которая его окружает. Он плачет над каждым умершим человеком всякий раз, когда происходит временная победа смерти. Чем более когда уже как будто происходит торжество смерти над душою человека, и это не просто слёзы. Господь готов жизнью своей заплатить за каждую душу, о которой он плачет. Рассматривая рассказы о чудесах Божьих в Ветхом Завете, мы отметили, что библейский Бог имеет мало общего с божеством деистов, далёким от мира и не вмешивающимся в человеческую жизнь. Бог, чей лик открывается на страницах Нового Завета, ещё дальше от этого деистического представления о высшем начале, лежащем в основе всего мирового порядка. В Новом Завете Бог раскрывает себя через своего сына, Бога-человека Иисуса Христа. В его лице Бог входит в самую гущу человеческой истории, являя не просто желание помочь человеку, спасти его, но наивысшую степень любви к нему, сострадания ему, солидарности с ним, выразившуюся в полном отождествлении себя с его жизнью, скорбями, печалями, болезнями, страданиями и смертью. В лице Иисуса Христа Бог проживает человеческую жизнь от начала до конца, от зачатия и рождения до смерти и погребения. Эта жизнь заканчивается воскресением, переходом в новую жизнь, новое состояние физическое и духовное. В Ветхом Завете о жизни говорится как о времени труда и скорби, а о смерти как о возвращении туда, откуда человек был взят. в поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Между началом и концом жизни существует определённый параллелизм. Жизнь человека начинается с зачатия и пребывания в утробе матери, а заканчивается возвращением в землю и пребыванием в сердце земли. Земля становится тем материнским лоном, которое принимает в себя всех умерших. Новый Завет через учение о воскресении по-новому раскрывает смысл жизни и смерти. В свете этого учения смерть воспринимается тоже как возвращение, но не в изначальный прах, из которого человек создан, а к Богу, чьими руками он сотворён и по чьей воле приведён в жизнь. Если в Ветхом Завете смерть мыслилась прежде всего как наказание за грехи, вынужденное последствия грехопадения, то в новом она становится дверью для перехода в иное качество бытия, то, которое Иисус называл жизнью вечной. Сама жизнь, в свою очередь, воспринимается уже не только как труд и болезнь земного существования, но и как возможность приобщения к жизни вечной, как жизнь с избытком. проистекающие от самого источника жизни. В наши дни смерть воспринимается прежде всего как печальное и трагическое событие. О смерти предпочитают не говорить и не думать. Когда же она случается, то похорны сопровождаются максимально скорбным ритуалом. Наиболее унылым и тягостным бывает ритуал гражданской панихиды, совершаемой, как правило, над человеком, не верившим в загробную жизнь и не принадлежавшим к той или иной религиозной конфессии. Такие же неверующие собираются на эту церемонию, не несущую оставшимся на земле утешения или успокоения. Со всем иным духом проникнут чин отпевания в православной церкви. Он совершается не в траурных черных, а в пасхальных белых облачениях. Начинается он возгласом «Благословен Бог наш» и включает в себя множество молитв и песнопений, наполненных уверенностью в воскресении того, о ком молится христианская община, и надеждой на его упокоение в месте, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Восприятие смерти как праздника перехода в лучший мир пронизывает христианское миросозерцание, которое в полной мере отражено в текстах, звучащих в православном чине отпевания. Их торжественный, радостный и жизнеутверждающий характер говорит сам за себя. Если сравнить христианское восприятие смерти с тем, как смерть воспринималась в древних религиозных традициях, будь то иудейская, египетская, греческая или римская, мы увидим столь существенные различия, что можно говорить о полном пересмотре той системы понятий, в которой воспринимались умирание, смерть и погребение. Этот пересмотр отразился и в раннехристианском богословии, и в искусстве катакомб, мест компактного погребения усопших. Светлые, простые, торжественные и радостные образы на стенах катакомб, как может показаться на первый взгляд, резко контрастируют с атмосферой подземных переходов, пещер и склепов, наполненных мёртвыми телами. но то, что современному человеку представляется парадоксальным и труднообъяснимым, для ранних христиан было естественным. Они воспринимали смерть как праздник, а тела усопших как временно пребывающие под землёй в ожидании всеобщего воскресения. Отношение к телу умершего как к источнику нечистоты, характерной для Ветхого Завета, глубоко чуждо христианству. Уже в ранней церкви к телу умершего относились с благоговением, и весь погребальный обряд совершался в непременном присутствии этого тела. Прощание с умершим происходило и поныне происходит через последние целования. Особым благоговением были окружены церкви. останки мучеников. Их воспринимали как святыню, к ним прикасались, чтобы получить исцеление, на гробах мучеников совершалась литургия. Представление о теле как храме духа святого распространялось и на мёртвое тело. Полное изменение отношения к смерти в христианской традиции естественным образом проистекает из веры в воскресение. Размышляя об этом, протопресвитер Александр Шмеман пишет: Смерть Христа радикально, если угодно, онтологически изменила смерть. Смерть уже не разлука, ибо перестала быть разлукой с Богом и, следовательно, жизнью. И ничто не выражает уверенность в этой радикальной перемене лучше, чем надписи на христианских могилах, подобная вот такой, сохранившейся на могиле молодой девушки: "Она жива". Древняя Церковь живет в тихой и радостной уверенности, что усопшие во Христе живы или пребывают, цитируя еще одну раннюю формулировку похоронного обряда, иди же присещает свет лица Божия. Для ранних христиан всеобщее воскресение, именно всеобщее, это космическое событие, исполнение всего в конце времен, исполнение во Христе. И этого славного исполнения ожидают не только усопшие, его ожидают и живые, и вообще всё творение Божие. Живые или мёртвые, в этом ли мире, чей образ проходит или покинув его мы все живы во Христе, ибо мы соединены с ним и в нём имеем свою жизнь. Такова христианская революция по отношению к смерти. Если мы не поймём этот поистине революционный, поистине радикальный характер христианства, революционный в отношении религии всего, что человек относил к таинственной реальности смерти, то мы не сможем понять и истинный смысл обращения церкви с умершими. Многим людям жизнь кажется бессмысленной. Имея все материальные блага, они не понимают, зачем живут. Отсутствие смысла жизни нередко становится причиной самоубийства, явления, которое никогда не было распространено так широко, как теперь. Согласно официальной статистике, около миллиона человек ежегодно сводят счёты с жизнью, среди них немало молодых людей и подростков. Неофициальные цифры могут быть значительно выше. Так как нередко причиной смерти называют несчастный случай, передозировку лекарственных препаратов, падение с высоты, неосторожное обращение с оружием. Причины этого трагического и столь масштабного явления могут быть самыми разными – от семейных или профессиональных проблем до тяжелого психического расстройства. Но одной из главных причин оказывается именно отсутствие у человека ясного понимания того, зачем смерть. он живёт. Невозможно найти смысл жизни, не видя смысл в смерти. И все попытки обрести такой смысл вне религиозной перспективы, например, в призыве жить для будущих поколений, заводили философскую мысль в неизбежный тупик. Если жизнь человека ограничена лишь тем временным промежутком, который каждому отмёрен на земле, если в жизни нет никаких высших целей, если отсутствует перспектива вечного бытия, само пребывание на земле может показаться бессмысленным и ненужным. Христианство открывает перед человеком иные горизонты и учит смотреть на временную жизнь из перспективы вечности. В этой перспективе обретают свой смысл и страдания, с которыми неизбежно сопряжена всякая жизнь, и сама жизнь, и смерть. Вера в воскресение то, что придаёт смысл и оправдание смерти. Если бы не было этой веры, говорит апостол Павел, христианство было бы обманом. Если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Четно и вера ваша. Центральным событием евангельской истории является воскресение Иисуса Христа. Но само по себе это событие ни для кого не имело бы решающего значения, если бы благодаря ему для людей не открывалась возможность победы над смертью. Эта возможность открывается через веру в Иисуса Христа как Бога и Спасителя, через приобщение Его плоти и крови, через участие в жизни, созданной им Церкви, через исполнение Его заповедей. Особым, сверхъестественным образом, как ветвь в глазе, человек может привиться ко Христу и напитаться от Него теми животворными соками, которые даже от сохшей и умершей ветви способны возвратить жизнь. Именно об этом в конечном итоге говорит Евангелие, в том числе описанные в нём случаи возвращения людей к жизни. Все трое воскрешённых Иисусом вернулись из загробного мира во временную жизнь, чтобы потом по прошествии какого-то времени вновь возвратиться в прах. Но эти три чуда стали прообразами того всеобщего воскресения, надежда на которое предстекает из события воскресения Христова.